Вы можете поставить диагноз по телефону? Конечно. Раздевайтесь. <соединяя> Подстальон подходит к воротам дома и видит табличку. Осторожно, во дворе собака. Он осторожно приоткрыл калитку, с опаской заглядывает во двор. Вроде бы, никакой собаки нет. Осторожно сделал первый шаг. Да ну ч вообще, читать разучились, что ли? Ну ты ч, Петрович? Ты же уже третий, кто на собак мою наступил! Hey, Как вам понравилось! Новости науки. В Лос-Анджелесе группа китайских ученых, как две капли воды, похожа на группу китайских ученых из Сан-Франциско. <свят> Болтают две подруги. Я ведь несколько месяцев не знала, где бывает вечерами мой муж И что-то случилось. Ты представляешь, я э, в один прекрасный вечер mm -hmm. вернулась домой. Mm -hmm. Он дома. Mm -hmm. В Амстердаме такие красотки, закачаешься. Брехня, нас украинские девчата давно замыслили на мировой уровень. 90, 60, 90. Это в сантиметрах или в дюймах? Это в долларах. <свят> <свят> <свят>